а вот поутру судьба любит ставить ловушки для простаков с помощью трех этих маленьких слов проснувшись я обнаружил не очень то молодую женщину со стрижкой под пожа которая рылась в моих вещах как завсегда ты распродашь ты ворюга, свинья бородавчатая какого чертова хрена ты позабыла в моем номере отчасти прорычал отчасти прохрипел я женщина оставила мой пиджак не выказывая никакого чувства вины. «Поскольку вы новичок, я не заставлю вас мыть язык с мылом. На этот раз. Но имейте в виду, я не потерплю непристойных выражений в доме Авроры. Ни от кого. И я никогда не бросаюсь пустыми угрозами, мистер Кавендиш. Никогда. Грабительница, выговаривающая своей жертве за грубое выражения. Я, черт возьми, буду говорить с тобой, как мне, черт возьми, будет угодно, вонючая ты чертова воровка. Заставишь меня мыть язык с мылом?» «Хотел бы на это посмотреть. Позвать сюда охранников, позвать полицию. Ты пожалуешься на грубое выражение, а я — на взлом, вторжение и воровство». Она подошла к кровати и закатила мне увесистую оплеуху. Я был так шокирован, что просто повалился обратно на подушку. «Начало не вдохновляет. Меня зовут миссис Нокс. Вам не следует меня сердить». Может, это что-то вроде отеля для страдающих душевными и умственными вывертами Не ворвалась ли ко мне в номер сумасшедшая, которая каким-то образом узнала в регистратуре, как меня зовут? Курение здесь не одобряется. Мне придется конфисковать эти сигары. Зажигалка слишком опасна. Начнете чего доброго с ней баловаться. А это еще что такое? Она обринчала моими ключами. Ключи? Чем, по-вашему, это еще может быть? Ключи теряются. «Мы отдадим их на сохранение, миссис Джадд». «Правильно?» «Мы никому их не отдадим, карга сумасшедшая! Ты ударила меня, ограбила меня! Что это за чертов отель такой, где воровок нанимают горничными?» Эта тварь впихнула свои трофеи в маленький воровской мешок. «Есть еще что-нибудь ценное, о чем следует позаботиться? Положи все обратно, немедленно! Иначе, попомни мое слово, я добьюсь, чтобы тебя уволили!» «Я так понимаю, что ответ отрицательный». Завтрак ровно в восемь. Сегодня вареные яйца и гренки. Опоздавшим ничего. Как только она убралась, я оделся и поискал телефон. Его нигде не было. Очень быстро умывшись, ванная была оборудована для инвалидов. Все углы скруглены, повсюду удобные поручни. Я поспешил в контору отеля, чтобы восстановить справедливость. У меня, не незнамо откуда, появилась вдруг хромота. Я заблудился. В одинаковых коридорах с выстроенными вдоль стен стульями бодро разливалась барочная музыка. Какой-то покрытый белыми чешуйками гном схватил меня за запястье и показал мне банку с ореховым маслом. — Хочешь это взять домой? — Я вот нет. — Сказать, почему? — Вы приняли меня за кого-то другого. Отодрав от себя лапу этого существа, я прошел к обеденному залу, где рядами сидели постояльцы, а официантки... Вносили из кухни поднос с тарелками. Что-то показалось мне очень странным. Что именно? Самым молодым из постояльцев было за семьдесят. Самым старым — за триста с гаком. Что за кошмар? Как в первую неделю после окончания каникул? Я все понял. Вы верно уяснили это несколько страниц назад, дорогой читатель. Дом Авроры... Оказался домом престарелых. «Этот мой чертов братец! Вот так шуточка!» Миссис Джатт со своей масляной улыбочкой обороняла регистратуру. «Здравствуйте, мистер Кавендиш. Надеюсь, чувствуете себя превосходно?» «Да, нет. Произошло нелепое недоразумение. В самом деле?» «Более чем. Я въехал сюда вчера, полагаю, дом Авроры отелем. Видите ли, все устроил мой брат, но...» Таково уж его представление о розыгрышах. Мне вот ничуть не смешно. Его презренный обман сработал только потому, что какой-то растафари дал мне затянуться дурной сигарой. К тому же эти свои двойняшки, у которых мне пришлось покупать билеты, чтобы сюда добраться, они так меня вымотали. Но послушайте, у вас под боком еще большая проблема. Какая-то полоумная стерва по имени Нокс рыскает здесь, воображая себя горничной. Ее мозги, вероятно, изрешетила болезнь Альцгеймера. Но дьявол! Она еще и руки распускает! Она украла мои ключи! Может, в каком-нибудь тайском стрип-баре это и было бы в порядке вещей, но в доме для несчастных стариков. Ведь это как-никак Эд! Знаете, окажись я инспектором, вас бы прикрыли! Теперь улыбка миссис Джадд стала убийственно ядовитой, и она вынудила меня сказать. «Я требую, чтобы мне вернули мои ключи. Немедленно!» «Отныне дом Авроры стал вашим домом, мистер Кавендиш. Ваша подпись уполномочивает нас применять меры воздействия, и я не привыкла, чтобы о моей сестре отзывались в подобном тоне. Меры воздействия? Подпись? Сестра? Тот документ!» об опеке, которую вы вчера подписали. Бумаги об условиях вашего здесь пребывания. Нет, нет и нет. Это была регистрационная карта отеля. Ладно, это беспредметный разговор. После завтрака я уеду. Нет, давайте лучше до завтрака, а то я уже унюхал помой. Боже, отменный будет рассказ для какой-нибудь вечеринки. Припру к стенке своего братца. Кстати, вышлите ему счет? но я требую, чтобы мне вернули ключи. И будет лучше, если вы вызовете мне такси. Многие из наших жильцов встают поначалу не с той ноги. Я встал совершенно с той ноги, но, видимо, недостаточно ясно выразился. Если вы не... Мистер Кавендиш, почему бы вам сначала не позавтракать, а уж потом? Ключи! У нас есть подписанное вами разрешение хранить ваши ценности в сейфе администрации. Тогда мне придется поговорить с вашим управляющим. Это моя сестра, сестра Нокс. Нокс? Управляющая? Да, сестра Нокс. Тогда с кем-нибудь из попечительского совета. Или с хозяином этого заведения. Это я. Послушайте. Я чувствую себя гулливером, связанным лилипутами. Вы нарушаете этот чертов акт о правах человека или как его там. Как вы скоро поймете, приступы гнева в доме Авроры на пользу никому не идут. Попрошу ваш телефон. Хочу позвонить в полицию. Проживающим не разрешается. Я вам не какой-нибудь чертов проживающий. И поскольку вы не желаете вернуть мне ключи, я вернусь чуть позже, и не один, а с представителем закона, который будет очень, очень недоволен. Я толкнул главную парадную дверь, но та с гораздо большей силой пихнула меня обратно. Какое-то чертово охранное устройство. Попробовал пожарный выход, находившийся в другом конце вестибюля. Закрыто. Невзирая на протесты миссис Джадды, Я выбил шпингалет молоточком, дверь распахнулась, и я оказался на свободе. «Черти собачьи!» — мороз огрел меня по лицу железной лопатой. Теперь-то я понял, почему северяне обзаводятся теплыми бородами и намазываются жиром. Я пошел по изгибающейся подъездной аллее с рододендронами в дырках от червей, подавляя искушение перейти на бег. Я не бегал с середины семидесятых. Когда я поравнялся с хитроумной газонокосилкой, из-под земли передо мной воздвигся, словно сказочный людоед, некий косматый великан в комбинезоне землекопа. Окровавленными своими ручищами он счищал с лезвий той зловещей штуковины останки ежа. «Куда-то отбываете Еще бы! В обитель жизни!» Я пошел дальше. Листья под моими ногами превращались в почву. Так уж оно устроено. Деревья питаются самими собой обескураженный я вдруг обнаружил, что аллея заворачивает обратно, к тому крылу, где располагалась столовая. Я не туда свернул. Бессмертные дома Аврора наблюдали за мной через стеклянную стену. «Зелень — это люди!» — насмешливо обратился я к их пустым взорам. «Зелень делается из людей!» Они смотрели на меня в недоумении. Я, увы, был последним из своего племени. Один из сморщенных, как печеное яблоко, обитателей постучал по стеклу и указал на что-то у меня за спиной. Я обернулся, и в тот же миг людоед перекинул меня через плечо, словно вязанку хвороста. При каждом его шаге у меня перехватывало дыхание. «Я мог бы заняться кое-чем получше», — проговорил он, смердя удобрениями. «Так пойди займись!» Я тщетно пытался захватить его шею в замок, но он, по-моему, этого даже не заметил. Тогда я воспользовался своим языковым преимуществом, чтобы заставить злодея торопеть. «Ты! Стервоз, навозная, скотина, щетинистая! Урод! Это же чертово нападение! Незаконное заточение!» Он стиснул меня своей медвежьей хваткой на несколько градусов крепче, чтобы заставить меня замолчать. И, боюсь, я укусил его за ухо. Это было стратегической ошибкой. Одним могучим рывком он спустил мои брюки. Может, он собирался меня по-свойски оприходовать? но то, что он сделал, было еще омерзительней. Распластав мою тушку на корпусе своей косилки, одной рукой он пригвоздил меня к ней, а в другой у него вдруг оказалась бамбуковая палка, которой он стал меня хлестать. Боль пронзала мои исхудалые ягодицы. И раз, и два, снова, снова, снова, снова, снова. Боже, какая это была боль! Я орал, потом плакал, потом схлипывал, умоляя его остановиться. «Хрясть! Хрясть! Хрясть!» В конце концов, сестра Нокс приказала великану перестать. Ягодицы мои были двумя гигантскими осинными укусами. Женский голос прошипел мне в ухо. «В том мире, что снаружи, вам не место. Дом Авроры, вот где вы теперь живете. До вас дошло, как все обстоит? Или мне следует попросить мистера Уизерса повторить процедуру?» — Скажи ей убираться ко всем чертям, — предупредил меня мой дух, — иначе потом пожалеешь. — Скажи ей то, что она хочет услышать, — возопила моя нервная система, — иначе пожалеешь прямо сейчас. Дух был настойчив, но плоть немощна. Меня отправили в мою комнату, лишив завтрака. Я обдумывал планы мести, судебные тяжбы, суровые приговоры, обследовал свою камеру, Дверь запирается снаружи, замочной скважины нет. Окно открывается только на 6 дюймов. Сверхпрочные простыни из волокнистого материала, который идет на картонке для яиц с пластиковой подкладкой. Сиденье кресла с моющимся покрытием. Ковер, не боящийся швабры. Обои тоже моющиеся. Совмещенный санузел. Мыло, шампунь, мочалка потрепанное полотенце. Окно отсутствует. Картинка, изображающая коттедж с надписью «Дом» создается руками, очаг — сердцами. Перспективы для прорыва хреновые да нельзя. И все же я верил, что заточение мое не продлится дольше, чем до полудня, что какой-нибудь из нескольких выходов непременно откроется. Управление оборудования, осознает свою ошибку, будет без конца просить прощения, снимет с должности нахрапистую Нокс и станет умолять меня принять денежную компенсацию. Или до Денхальма дойдет, что розыгрыш выходит ему боком, и он велит освободить меня. Или бухгалтер обнаружит, что счета никто не оплачивает, и меня выставят. Или, наконец, миссис Лэттем доложит о моем отсутствии, о моем исчезновении сообщат в криминальных хрониках Великобритании, и полиция примется меня разыскивать. Около одиннадцати дверь была отперта. Я приготовилась отвергать все извинения и так упереться рогом, чтобы довести их до отчаяния. В комнату вплыла некогда статная женщина. 70 лет, 80 85 Кто их знает, когда они настолько стареют? За ней, как борзая за хозяйкой, следовал какой-то архитичный тип. «Доброе утро!» — начала женщина. Я стоял и не предлагал своим визитерам сесть. «Позволю себе не согласиться. Меня зовут Гвендолин Бендингс. Я в этом не виноват». Приведенная в замешательство, она уселась в кресле. «Это...» — она указала на своего пса. «Гордон Уорлок Уильямс». «Почему вы не садитесь?» Мы возглавляем комитет проживающих в доме Авроры. Очень рад за вас, но поскольку я не... Я намеревалась представиться вам во время завтрака, но утренние неприятности случились раньше, чем мы смогли взять вас под свое крыло. — Теперь все отшелушилось, Кавендиш, — прохрипел Гордон Уорлок Уильямс. — Никто этого не помянет. Вот те, будь спок. — валиц да. «Он должно быть валиец». Миссис Бендингс подалась вперед. «Но поймите, мистер Кавендиш, здесь не приветствуют тех, кто раскачивает лодку. Ну так исключите меня, я вас умоляю». «Из дома Авроры не исключают», — промычала священная корова. «Но если ваше поведение того потребует, то вас подвергнут медикаментозному лечению для вашего же блага. Зловеще, правда?» Когда-то я смотрел «Полет над гнездом кукушки» вместе с необычайно бессталанной но богатой и овдовевшей поэтессой, сборник который стихи дикие и своевольные, я аннотировал, но которая, увы, овдовела не настолько, как было первоначально заявлено. «Полет над гнездом кукушки» 1975, знаменитый фильм Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли. Экранизация одноимённого романа Кена Кизи, 1962. «Слушайте, я уверен, что вы разумная женщина», — Аксюмарон прошёл без комментариев. Так что читайте по губам. «Я здесь быть не должен». «Я зарегистрировался в доме Аврора, уверенный, что это отель». «Да, мы это прекрасно понимаем, мистер Кавендиш» кивнула Гвендолин Бендингс. — Ничего вы не понимаете. Всех поначалу удаливают мрачные мысли, но вскоре вы повеселеете, увидев, что ваши близкие действовали в лучших ваших интересах. Все мои близкие либо умерли, либо спятили, либо работают на би си за исключением моего шутника-братца. Вы представляете себе это, не правда ли, дорогой читатель? Я угодил в приют из второразрядного фильма ужасов. Чем больше я раздражался и раздражался тирадами, тем убедительнее доказывал, что нахожусь именно там, где мне и надлежит быть. — Это лучший отель, где ты когда-либо останавливался в водке! Зубы у этого ханурика были светло-коричневыми. Будь он лошадью, вы никогда не смогли бы его продать. Пятизвездочный, понял? кормит по часам, все те стирают. Занимайся чем хошь хошь крючком вышивай хож в крокет поспевай ни тебе до кучных счетов ни тебе юнццов гоняющих на навом моторе дом аврора это песня просто соблюдай правила и перестань гладить против шорстки сестру нокс так то она тетка незлобивая. неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости. Уорлок Уильямс посмотрел на меня так, словно услышал какую-то тарабарщину. «Солженицын!» В Бетвисе мне и Марджоре всегда было неплохо. Но здесь-то, здесь... Вот первую неделю я чувствовал совершенно как прежде. Почти и не говорил ни с кем. А миссис Бендинс... Полная труха, а? Полнейшая труха, мистер Уорлок Уильямс. «А вот теперь я как сыр в масле катаюсь, а?» Миссис Бенгикс улыбнулась. Это было страшное зрелище. «Мы пришли сюда, чтобы помочь вам переориентироваться. Насколько я понимаю, вы занимались книгоизданием. Как ни печально...» — она постучала себя пальцем по виску. «Миссис Биркин теперь уже не так хорошо, как прежде справляется с обязанностями секретаря на заседаниях нашего комитета. Прекрасная возможность для вас сразу же...» подключиться к этому делу. Я по-прежнему занимаюсь книгоизданием. Что, я выгляжу так, что мне здесь место? Молчание было невыносимым. Убирайтесь вон! Я разочарована. Она посмотрела на лужайку, усыпанную листьями, на каждом из которых точечками обозначались экскременты гусениц. Отныне дом Авроры — это ваш мир, мистер Кавендиш. Я чувствовал себя так, словно голова моя была пробкой. А в роли штопора выступала Гвендолин Бендингс. «Да, отныне вы в доме покоя. День настал. Ваше пребывание здесь может быть либо печальным, либо приятным. Но оно, ваше пребывание здесь, постоянно. Подумайте об этом, мистер Кавендиш». Она постучала. Невидимые силы позволили моим мучителям выйти, но захлопнули дверь перед самым моим носом. Я обнаружил, что на протяжении всех переговоров Моя ширинка была расстегнута и широко раскрыта. Взгляни на свое будущее, Кавендиш, идущий следом. Ты не будешь подавать никаких заявлений с просьбой о вступлении. Но племя престарелых и без того зачислит тебя в свои ряды. Твое время перестанет поспевать за временем остального мира. Из-за этой пробуксовки кожа твоя растянется и истончает так, что станут едва ли не видны дергающиеся органы и вены, похожие на голубые прожилки в ракфоре Скелет твой прогнется, волосы поредеют, а память выветрится. Выйти из дому ты осмелишься теперь только при дневном свете, избегая выходных и школьных каникул. Язык окружающих тоже убежит вперед, а твой... Когда бы ты не открыл рот будет выдавать твою племенную принадлежность. Элегантные женщины не будут тебя замечать, охранники магазинов не будут тебя замечать, торговцы, если только они не продают подъемники для лестниц или поддельные страховые полисы, не будут тебя замечать. Твое существование будут признавать только младенцы, кошки и наркоманы. Так что не растрачивай попусту своих дней». Быстрее, чем тебе представляется, будешь ты стоять перед зеркалом в доме престарелых, смотреть на свое тело и думать, старый пылесос на пару недель запертый в чертов шкаф. Бесполый автомат принес мне на подносе ланч. Никого не пытаюсь оскорбить, но я действительно не мог сказать про него, не ее, кто это был, он или она. У автомата были небольшие усики, но также и крошечные грудки. Я подумал, а не забить ли его до беспамятства и совершить бросок на свободу в духе Стива Маккуина? Но у меня не было другого оружия, кроме бруска мыла и нечем было его, ее связать, кроме моего ремня. Стив Маккуин 1930-1980. Популярный американский актер 1960-х годов. В фильме Джона Стерджитса «Большой побег» 1963, о побеге военнопленных из немецкого концлагеря совершает прыжок на мотоцикле через колючую проволоку. На ланч была тепловатая баранья отбивная. картофельные походили на крахмальные гранаты. Кружочки моркови из банки вызывали отвращение, потому что такова их природа. «Послушайте», — малящим голосом обратился я к автомату, «принесите мне хотя бы немного горчицы». Автомат не проявил никаких признаков понимания. «Грубого помола, среднего, неважно, я не привередлив Оно повернуло, чтобы уйти. «Стойте, вы понимаете, по-английски». Оно ушло. Мой обед стал играть со мной в гляделки. Моя стратегия была неверной с самого начала. Я пытался нахрапом вырваться из этого абсурда, но помещенным в лечебное заведение поступать так не следует. Рабовладельцы только рады задать как следует нелепому бунтарю в присутствии остальных. Во всей тюремной литературе, которую я читал, начиная от архипелага ГУЛАГа и вплоть до воспитания злом и удара кастетом, права добываются надувательством а умножаются хитростью. «Воспитание злом» Выпущенная в 1992 году книга ирландца брайена Киннена о четырех с половиной годах, проведенных им в плену у бейрутских фундаменталистов-шиитов. Сопротивление узника только оправдывает на взгляд тюремщиков Еще более жестокие условия заточения. Теперь наступала пора вилять и петлять. Мне следовало получать хорошие отметки, чтобы улучшить условия проживания. Мне следовало быть учтивым с черной нокс Но когда я нанизывал холодные горошины на пластмассовую вилку, в черепе у меня взорвались несколько огненных шутих, и старый мир быстро Исчез без следа.